Глава 72. Очная ставка. Сначала вызвали Славу, за ним Генку и, наконец, Мишу. Когда Миша вошел в комнату, за столом, кроме Сверидова, сидел еще один пожилой человек в флотской форме с трубкой во рту. Генка и Слава чинно сидели у стены, держа на коленях свои шапки. У дверей с винтовкой в руках стоял часовой. В середине комнаты против стола Сверидова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 Никитский сидел не шевелясь. «Расскажите подробно, откуда вы его знаете?» — сказал Сверидов. Миша рассказал о налете на Ревск, о нападении на эшелон, о складе Филина. «Что вы на это скажете, гражданин Никитский?» — спросил Сверидов. «Я уже сказал», — спокойно ответил Никитский. «У вас есть более авторитетные показания, нежели измышления этого ребенка».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 Никитский, не отрываясь, смотрел на кортик. Сверидов вынул из ножен клинок, выдернул рукоятку и вытянул пластинку. Потом, не торопясь, снова собрал кортик. Никитский неотступно следил за его руками. «Нос. Гражданин Никитский, знаком вам этот предмет?» Никитский тяжело откинулся на спинку стула. «Я впервые его вижу». «Продолжайте упорствовать», — спокойно сказал Свиридов и положил кортик под бумаги. «Пойдем дальше». «Введите свидетельницу Марию Гавриловну Терентьеву», — приказал он часовому.